Глава 2176. Прирожденный убийца. Хансень бросил удивленный взгляд на Барра. Несомненно, сила Ханман-эр являлась лучшей среди всех маркизов. Ее сила была не меньше, чем у Хансеня, когда он использовал шесть разрывов небес. Но даже после воздействия такой силы бар смог исцелиться с ужасающей скоростью. Кроме того, жизненная сила внутри его тела стала сильнее. Это должно было быть нечто большее, чем простая способность к исцелению. Было очевидно, что у Бара мощное тело, и должно быть именно благодаря этому он смог выжить в погоне за драконом в качестве герцога. В его глазах был угрожающий взгляд — Казалось, что желание убить было его единственным жизненным стремлением. Все то, что Бар видел сейчас, не было обычной добычей. Хансень знал, что стоящий перед ним человек ничего не любил больше, чем возможность лишить человека жизни. Прирожденная машина для убийства, мысленно проговорил Хансень. На уродливом лице барра было заметно сильное возбуждение. Это было весьма отвратительное зрелище. Пристально глядя на Ханман Эр, он плотоядно облизнул губы. Затем он начал медленными шагами приближаться к ней. От костяного ножа, словно прилив, распространялся кровавый воздух, а затем поднимался вверх, как черный огонь. Он был полностью демоническим. Страшное присутствие этого воздуха стало распространяться и наполнять его тело. В этот момент хан Мэн Эр намеревалась вновь поднять лук. Однако Хансень остановил ее рукой. Улыбаясь, он сказал, «Позвольте мне это сделать. Думаю, для борьбы с ним нам понадобится нечто большее, чем простое нанесение урона». Сильнейшей способностью Хан Мэн Эр была разрушительная стрела, но сейчас она была бесполезна против Барра. Хан Сень не хотел, чтобы она больше рисковала. Как только Хан Ман Эр ослабила пальцы, лук исчез. После этого она встала позади Хан Сеня. Как только Бар увидел, что между ним и Хан Мэн Эр встал Хан Сень, выражение его лица изменилось. Зажатый в руке костяной нож рванулся к юноше, и от него, как из бездны, распространилась красная сила. «Проваливай!» — закричал он. Предполагалось, что первоначальной целью барра будет Хансень, но теперь он решил, что его добычей должна стать хан -эр. Его больше не интересовал хан Сень, и все, что он хотел сделать, — это убить хан Казалось, что три последних дня и ночи он провел голодным, не имея никакой пищи. И вот теперь он наткнулся на пир, который у него отбирали. Не было более упрямого убийцы, чем бар. Хансень выглядел спокойным. Он вытащил нож призрачные зубы и нанес удар в сторону противника. Когда ножи столкнулись друг с другом, черная кровь и фиолетовый воздух разлетелись в дребезги. Лезвия ударились друг о друга с силой, достаточной, чтобы разорвать ткань пространства. И действительно, пространство и впрямь разорвалось, от столкновения образовались трещины, похожие на паутину. темно красные и фиолетовые цвета потерялись в хаосе. «Умри!» — уродливое лицо Барра выглядело все более и более возбужденным. Огонь в его глазах почти превратился в нечто реальное. Взглянув в сторону Хансеня, он вновь быстро взмахнул своим костяным ножом. Навыки владения ножом Барра были очень грубыми. В его движениях не было ни изящества, ни техники. В его навыках не было ничего удивительного, и он был совсем не таким бойцом, как одинокий бамбук. У него были очень грубые, дикие, жестокие и несовершенные навыки работы с ножом. К тому же он абсолютно не заботился о более мелких деталях. Все его усилия были направлены на грубую силу. Теперь Хан Сень знал, почему Бар не родился настоящим разрушителем. Казалось, что он был там только для того, чтобы разрушать вещи. Казалось, что он не заботился о себе, и все, что он хотел делать, это крушить все, что попадалось ему на пути». Хотя навыки владения ножом, как у него, были полны недостатков, Барра это не волновало. Ему было все равно, он даже не пытался их исправить, он просто хотел убить любого противника, с которым сталкивался. «Убью! Убью! Убью!» Безобразное существо не переставало кричать, со временем оно выглядело все более жутко. Взмах костяного ножа был диким и стремился поглотить тело Хансеня. Удар. Хансень вонзил нож призрачные зубы в грудь Барра. В результате появился глубокий красный порез, а из шва начали вытекать кровь и фиолетовый воздух. Впрочем, Бару было наплевать. Это ранение ничуть не помешало его нападению. Наоборот, он стал выглядеть еще более возбужденным, чем раньше. Однако, хотя рана не могла затянуться, так как была пропитана силой зубов, атака не была достаточно сильна, чтобы распространиться и разорвать его тело. Фиолетовая рана так и оставалась на месте. После этого Хансень атаковал еще с десяток раз. Однако удары не приносили должного результата, и казалось, что Бар становился таким же сильным, как и дьявол, и все, чего он хотел, это увидеть противника мертвым. Через мгновение призрачный нож зубов и костяной нож снова столкнулись, но в этот момент Хан Сень ощутил мощную силу, направленную на него. Он отлетел по воздуху метров на пятьдесят назад. За считанные минуты сила Барра возросла вдвое. Кроме того, ее рост продолжался. Полученные раны не сделали его слабее. Скорее, они делали его сильнее. Хансейн достаточно силен. Он точно не мог быть слабее одинокого бамбука. Простым герцогом точно не под силу его победить. Жаль только, что он выбрал не того врага. Бар — настоящая машина для убийства. Во время боя он становится все сильнее и сильнее, пока не уничтожит своего врага. Даже такой король, как дракон-один, не смог убить его. Герцог разрушителей посмотрел на Хансеня и самоуверенно улыбнулся. Цин Ли следила за ситуацией и понимала, что все идет не очень хорошо. Нервничая, она задалась вопросом. Каково тело Барра на самом деле? Почему сила зубов не может распространиться по нему? Кроме того, Хан Сень начал понимать, каким могущественным был Бар. Он прекрасно понимал, что если ему придется иметь дело с таким врагом, то простого сопротивления будет недостаточно. Даже сила зубов не могла разорвать тело Барра, это многое говорило о его талантах. Чем больше он боролся, тем сильнее становился. Видя, что Бар держит перед собой костяной нож, словно какой-то демон, Хансен о чем-то задумался. После этого он сделал шаг, уклонившись от костяного ножа Барра, он отбросил свой призрачный нож зубов, следом в его руках появилась пара пистолетов. Две пули вонзились в грудь Барра, но к этому моменту его мышцы стали настолько крепкими, что они не поддавались проникновению. Как только пули столкнулись с остальными полосами на груди Барра, они разлетелись в древесги. но от каждой из этих двух пуль осталось изображение черепахи. В результате бар рухнул на землю, при этом оставив глубокий кратер. После этого скорость его реакции стала во много раз ниже. Его тело силено, но он плохо сопротивляется ослабляющим эффектам. Черепаха сработала против него идеально, подумал про себя Хан Сень. Увидев, что скорость Барра уменьшилась, Цин Ли очень обрадовалась. Она воскликнула. Сработало? Это должно быть трюк под названием черепаха, который создал сам Хан Сень. Он настолько силен, что смог подавить Барра. Если он думает, что силы запечатывания достаточно, чтобы победить Барра, то он сильно ошибается. С презрением фыркнул один из герцогов. «Вот это круто! Как я рад! Столько еды для меня!» Отвратительные черты лица Барра все больше и больше погружались в безумие. Холодное лицо в центре вдруг начало двигаться. Глаза стали черными и начали блестеть. Затем тело Барра начало чернеть. Он превращался в темную сталь. Он был похож на статую демона, выкованную из какого-то древнего металла. Заклинание черепахи, которое до этого замедляло его, внезапно потеряло всякий эффект. Тело Барра освободилось, и он взлетел ввысь. С силой дьявола он бросился на Хансеня. Глава 2177. Барр. Хансень перемещался как тень, поэтому костяной нож Барра не мог поразить его. При этом он был не в силах противостоять силе Барра, так что ему приходилось действовать быстро. Даже блокирование одного из ударов ножом призрачных зубов не нанесло бы ему большой урон. Бар стал еще сильнее. Наконец-то Цэн Ли разглядела проблему, возникшую у них. То, что бар становится сильнее, было очевидным для всех зрителей. А сила Хан Сеня оставалась прежней, ничуть не увеличиваясь. После того, как сила возросла, Хан Сень подавленно застыл. Все, что ему оставалось делать, это продолжать изворачиваться. Ему больше не под силу было бороться с баром. Цинь Ли начала беспокоиться, что, возможно, нет предела росту силы Барра. Если бы даже Хан Сень использовал всю свою силу, если бы ему не удалось избежать ударов Барра, он мог бы погибнуть от одного удара». Герцог разрушителей расхохотался и воскликнул. «Бар непобедим против тех, кто находится на одном с ним уровне. А Сень всего лишь маркиз. Он может быть силен, но маркиз — это всего лишь маркиз. Он оскорбил Барра, поэтому смерть — это его судьба». Хан Эр, Зеро и Маленький Ангел внимательно наблюдали за происходящим. До сих пор они не произнесли ни слова. Обычно, когда женщины собирались вместе, это было шумное мероприятие, однако эти трое не были любителями поговорить, следовательно, они молчали, наблюдая за происходящим. Вперед! Внезапно Хансень стремительно поднялся вверх и с помощью кончика ножа надавил вперед. Фиолетовый шелк от ножа показался в воздухе, он был тоньше пряди волос. В результате бар был пойман в ловушку и запутался в этом шелке. Теперь он не мог двигаться. Однако пыл бара все еще рос. Он уставился на Хансеня глазами, наполненными яростью. Его неподвижное тело начало расширяться, но ему не удавалось разорвать невероятно мягкий, но прочный шелк ножей. Шелк ножа впился в его плоть, отчего по всему телу пошла обильная кровь. Бар расхохотался. Он не обращал никакого внимания на раны, нанесенные ему. Изо всех сил он сражался, не переставая смеяться. Вдруг раздался взрыв. Он слишком сильно напрягся, и нож-шелк разрезал его на куски. Но в следующее мгновение раздробленные конечности воссоединились вновь. Бар вновь поднялся, и его тело выглядело еще страшнее. — С этим парнем довольно сложно справиться. Я мог бы полностью уничтожить его тело с помощью супершлепка, но мне не стоит использовать его, когда столько людей смотрит, — нахмурился Хансень. Его мысли метались в поисках способа избавиться от Барра. Бар обладал огромной силой, а разрушители утверждали, что Бар был самым сильным герцогом. Возможно, Бар был лучшим из разрушителей, но Хансен не верил, что любой случайный гений в геновселенной сможет превзойти его силу, тем более кто-то, кто был герцогом. Тела драконов были сильными и мощными, особенно это касалось тех, кто принадлежал классу короля. Тело Барра могло быть мощным, но не до такой степени, чтобы вызывать страх. Его сила была ограничена, именно поэтому он был вынужден бежать от дракона. Ничто не указывало на то, что он действительно непобедим. Благодарю, воскликнул Бар. Благодарю тебя. Спасибо, что позволил мне насладиться таким восхитительным боем. Когда я убью тебя, это будет лучший момент в моей жизни. Бар был безумен. В каждом ударе ощущалось безграничное кровожадное участие. Множество черных и красных пламенных ножей поднимались в воздух, пересекаясь друг с другом. Каждая царапина на земле оставляла большой след от ножа. Его сила и скорость превосходили всех остальных бойцов того же уровня. Вероятно, лишь небольшая горстка герцогов была способна сразиться с ним. — Какой сильный! — восхитился Хансень, сделав комплимент своему противнику. Разнести его на куски с помощью шести разрывов небес было бы бесполезной затеей. Противник выживет и станет еще сильнее. Потому как Бар становился сильнее, Хансень догадался, что Бар использовал свои травмы для получения силы. Чем сильнее его били, тем сильнее он становился. Кроме того, он понял, что поглощенная баром сила не была постоянной. Будь она постоянной, то при первой встрече бар не был бы так легко поврежден. При первой встрече с баром Хансень обратил внимание, что его могущество не намного выше, чем у обычного герцога. Он не представлял собой ничего особенного среди них. но сейчас бар был одним из лучших герцогов. если продолжать сражаться в том же духе, то это только придаст ему еще больше сил. ничего не выйдет как бы хансен ни старался, он все равно умрет. большинство разрушителей улыбались. если у бара получится убить его это станет ощутимым плюсом для разрушителей. При этом хансень не мог убить своего врага, но и ранить его тоже не мог. Он начинал отчаиваться. Умри! Взмахи костяного ножа барра не прекращались. Его силы было достаточно, чтобы разрушить горы. Он нанес удар по голове Хансеня. Не встретив сопротивления, костяной нож прошел сквозь голову противника. После этого тело взорвалось, как воздушный шар. однако это был очередной его двойник луна на самом деле настоящий хансень стоял прямо рядом с баром он был настолько близко что его волосы касались лица бара с улыбкой он обратился к бару ты очень силен непомерно силен и мне не убить тебя разумеется я собираюсь убить тебя Бар взмахнул своим ножом, намереваясь разрубить Хансеня пополам. Хансень двигался плавно, как ветер, а костяной нож Бара со свистом рассекал воздух вслед за ним. Но между ножом и Хансенем все еще оставалось расстояние. Казалось, что какие-то невидимые посторонним глазам силы позволяют ему уклоняться от костяного ножа. «Пусть я не могу тебя убить, но все же я могу тебя победить», — рассмеялся Хан Сень. «Э, по по-моему, он сошел с ума. Ведь если он не может убить Барра, то как он может его победить?» Герцог разрушителей хрюкнул несколько раз. В это время Хан Сень неожиданно достал пистолет с нацарапанным на нем словом заклинания. Он направил его на тело Барра и нажал на спусковой крючок. Из пистолета вылетела пуля и ударила Барра в лоб. От удара в лоб Барра пуля рассыпалась в пыль, оставив после себя красный след и заклинание. «Опять этот навык! Я уже говорил тебе, я могу сказать еще один раз. Твои способности запечатывания не подействуют на меня, пока у меня есть силы хаоса!» Бар с презрением посмотрел на своего врага и зарычал. Он использовал свой нож, чтобы снова попытаться атаковать хан Сеня. Но после того, как он поднял нож, его лицо стало пустым. Со лба начал просачиваться легкий лед, который начал распространяться по всему телу. Прежде чем он успел стереть его, его тело полностью замерзло. Он стал похож на ледяную статую, которую изваяли в форме человека, готового нанести удар. Глава 2178. Замерзший бар. Герцоги-разрушители увидели, как Хансень использовал ледяную силу, чтобы заморозить Барра в одно мгновение. При этом один из герцогов с усмешкой посмотрел на Хансеня. «Ледяные силы ничего не стоят против настоящей мощи Бара. Его сила — зло, его тело — хаос, а дух — катастрофа. Каждый обычный разрушитель наделен тремя особыми талантами. Мы можем использовать светлые... Темные и хаотические силы. Тем не менее, могущество Барра совсем другое, благодаря смешанной крови в его жилах. В нем есть три удивительных таланта. С помощью силы зла он может убивать. Используя тело хаоса, он может нарушать ход событий, и он может использовать свой дух катастрофы, который является загадочной силой даже для нас. Каждый из них обладает невероятной вероятной мощью, а вместе они делают Барра практически непобедимым. Герцог разрушитель холодно расхохотался и добавил: «Холодные силы не подействуют на Барра. В конечном итоге они только сделают его еще сильнее. Давайте посмотрим, что произойдет. Хорошо, вскоре Бар расколет лед». Создавалось впечатление, что Бар реагирует на его слова. потому что из его застывшей формы начал доноситься скрип. Звук был похож на треск стекла под давлением. «Ха, «Какое мощное существо! Даже моя улучшенная сила холода не может его заморозить эффективно», — похвалил Хансень своего врага. Впрочем, он прекрасно понимал, что, используя он вначале божественный свет нефритовой кожи, то Барру не удалось бы сбежать. Из-за долгой и затяжной схватки бар был полон сил. Благодаря этому сила барра успела набрать огромный потенциал. Если бы Хан Сень попытался сделать это раньше, бар не смог бы освободиться от замораживающей силы божественного света нефритовой кожи. К счастью, Хан Сень не полагался на свет нефритовой кожи, чтобы заморозить барра. В другой его руке был пистолет. Он поднял его и выстрелил в Бара. Пуля с ледяным светом устремилась в небо. Попав в замороженное тело Бара. ледяной свет нефритовой кожи вновь заморозил его тело. Но эта пуля была не такой, как та, что была выпущена ранее. В этой пуле был странный и скрытый символ». Как только заклинание достигло маркиза, на его амуниции начал появляться странный символ. Его дизайн был похож на символ на лбу заклинательницы. Он был пропитан силой, которую заклинательница получила, когда стала маркизой. «Ничего не получится. Как бы сильно он ни пытался заморозить барра, все тщетно». В результате этого бар только усилит свою сопротивляемость ледяным силам. Разве Хан Сень жаждет умереть? Герцог разрушителей надменно ухмыльнулся. Выстрелив, Хан Сень дунул на ствол пистолета. Он убрал пистолет и повернулся, чтобы посмотреть на Ханман Эр. Пожав плечами, он сказал «Уходим. С этим парнем слишком сложно сражаться. Я не смогу его убить». у ханман эр Зеро не было своего мнения поэтому они быстро последовали решению хансеня герцог разрушителей громко сказал бессмысленно пытаться бежать ведь бар разобьет эту ледяную силу бежать не получится если бар сделал тебя своей целью от него не убежать хансень не стал оборачиваться Он просто достал пистолет и выпустил пулю в герцога. Лицо герцога-разрушителя окрасилось в белый цвет, и было уже слишком поздно, чтобы он успел увернуться. В это время три головы закричали, а шесть рук выпустили три различных световых шара, пытаясь отклонить летящую пулю. В результате в пулю попал трехцветный божественный свет, и пуля разорвалась». Из этого места выросло грибовидное облако, превратив место, где стоял герцог, в кратер небольшого размера. Вся команда была разнесена в кровавое месиво, окрасившее окрестности. От стоящего впереди герцога не осталось ничего, кроме клочьев. Чуть поотдаль от группы стояли еще два герцога. Они не погибли в тот же миг, но истекали кровью. Вскоре смерть придет и за ними. Лежа на земле, они в ужасе смотрели на Хансеня и извивались от боли. «Парни, так вы не бар? Не стоит говорить мне гадости!» Хансень спрятал свой пистолет, а затем вместе со своими спутниками покинул это место. Синли и другие ребейты замерли на месте. Они прекрасно знали, что Хан Сень очень силен, однако они не подозревали, что настолько. Будучи всего лишь маркизом, за долю секунды он превратил в труху целую группу герцогов одним ударом. Подобная сила была страшна до ужаса. «Не даром он носил то же имя, что и одинокий бамбук. Уж слишком он пугающий». красавица ценли смотрела на него глазами полными восхищения в душе она подумала стоит ли мне продолжать умолять его стать моим учителем возможно он должен стать моим учителем вместо королевы ножей но он уже отверг меня однажды теперь он точно меня не примет бар погубит тебя погубит прохрипели два умирающих разрушителя из их ртов текла кровь Зная, что жить им осталось недолго, они надеялись, что бар за них отомстит. Они надеялись, что бар сможет разбить лед и убить Хансеня. С волнением взирая на застывшего бара, они представляли, как он убьет Хансеня. Это заставляло их умирающие тела хвататься за крохи силы, чтобы еще немного продержаться». тем не менее хансень и все остальные собрались уходить, а замороженный бар все еще не двигался он все еще держал костяной нож и лежал лицом вниз как застывшая статуя это невозможно разве может этот лед заморозить силу хаоса немыслимо бар должен суметь разбить лед просто ему понадобится немного времени Отчаянно думал разрушитель. В это время Хан Сень и остальные удалились. Но Бар по-прежнему оставался на месте и не двигался. С самого начала разрушители были полны оптимизма, однако потом они испытали разочарование. В конце концов казалось, что они лишились всякой надежды. На последних вздохах они смотрели на застывшего бара. Они не стали закрывать глаза, но даже в этом случае бар оставался застывшим. Он не двигался. Через некоторое время сюда подошли представители других элит, но когда они увидели застывшего барра, они были ошеломлены. Поняв, что Барра заморозил хансень, они были потрясены еще больше. У бара была дурная слава герцога, так что трудно было представить, как маркизу удалось заманить его в такую ловушку. В конечном итоге прибыли дворяне разрушителей и увезли замороженного бара, но до их прибытия прошло несколько часов. Хансень впервые использовал заклинание, будучи наделенным силой маркиза. Он не знал, как называется новая сила, но этот символ обладал странной способностью, которая не исчезала, поэтому он назвал его «вечностью». Хансень хотел лишь заморозить противника на некоторое время, чтобы выиграть время для освобождения территории, но он не ожидал, что эффект «вечности» окажется настолько сильным. Через несколько часов бар все еще был заморожен. Глава 2179. Я съем тебя. Хансень вместе со своей командой преодолел немалое количество гор и болот. По пути ему удалось найти несколько трупов ксеногенных существ, однако не удалось найти ни одного живого. Они не смогли найти ни одного ксеногенного герцога, и даже ксеногенных существ низкого уровня тоже. Как так получилось, что столько людей воспользовались таким временем? Хансен чувствовал себя подавленным. Но при таком раскладе он понял, что ничего не сможет с этим поделать. После этого он окончательно принял решение покинуть планету Соди. Но внезапно из пространства начали спускаться многие представители элиты герцогов. Когда Хансень заметил, что небо было заполнено космическими кораблями и элитами, прибывшими на планету Соди, он удивленно поднял брови. Если бы они не летели в разных направлениях, Хансень мог бы подумать, что они летят за ним. «Планета Соди находится под замком, поэтому просим вас не пытаться покинуть планету». Это сообщение транслировалось по небу. Боевые и воздушные корабли стояли в тупике над планетой Соди. Даже космические крепости находились на орбите планеты. Оружие было нацелено на планету Соди со всех сторон». Если бы все они выстрелили из своего оружия, планета Суди превратилась бы в космические обломки. Из больших линкоров вылетело множество маленьких летательных аппаратов, и все они, казалось, устремились в сторону планеты Суди. В состоянии шока Хан Сень поинтересовался, что происходит. Предатель разрушителей не может быть на планете Соди, не так ли? Если это так, то он должен быть очень храбрым парнем. Возможно, он прятался у всех на виду, но, похоже, кто-то его разоблачил. У Хан Сеня не нашлось никаких иных возможных объяснений происходящему. Тем не менее, он только предполагал. Ничто еще не было подтверждено. Впрочем, вскоре Хансень должен был узнать, есть ли там предатель. В этом он был уверен. Территория планеты Соди оказалась полностью заперта. Невозможно было покинуть планету. Все боевые корабли и космические крепости были переведены в боевой режим. Если бы группа Хансеня попыталась покинуть планету, на них наверняка напали бы». Поскольку эта территория принадлежала Рабейту, хан Сень, по крайней мере, был их частью. Не было необходимости пытаться бежать. Итак, он отвел хан Ман Эр и остальных в единственный город, существовавший на планете Соди. Он назывался Стальной город. В кругу Рабейтов хан Сень считался кем-то вроде вип-персоны. Когда он въехал в стальной город, местные жители оказали ему радушный прием. Они сердечно пригласили его войти и предоставили ему помещение в самом роскошном отеле города. «Надеюсь, блокировка не продрится слишком долго. Не хотелось бы задержаться, если мне придется охранять вход». Хансень не думал, что это займет слишком много времени. Планета была заблокирована большим количеством герцогов и маркизов. Маркизу, которого они искали, было бы невозможно от них ускользнуть. Минуло уже два дня, однако те, кто обеспечивал изоляцию, так и не нашли предателя. Хансень недовольно нахмурился. На планете находилось огромное количество герцогов и маркизов, поэтому вся планета Соди должна была быть уже обыскана сверху донизу. Невзирая на то, что они исследовали каждый уголок, предатель разрушителей ускользнул от поимки. Это могло быть объяснено только двумя причинами. Прежде всего, возможно, они действовали на основании неверных данных. Может быть, предателя и вовсе не было на планете Соди, именно поэтому у них возникли проблемы с его обнаружением. Второе, возможно, предатель в действительности не скрывался. Вполне вероятно, что он действительно разгуливал на виду у всех, но изменил свою внешность. В результате никто его не узнал. Хансень не считал первый вариант верным. Если бы власти не были уверены в том, что предатель разрушителей находится именно здесь, они бы ни за что не стали устраивать в небе такую драматическую демонстрацию силы. Очевидно, власти были уверены в своих данных. Предатель, скорее всего, был там. Если же он на самом деле сумел замаскироваться, то дела обстоят очень плохо. В этом мире существует столько маркизов, невозможно перепроверить всех и каждого, так что, если это так, они не смогут его найти. Хан Сень беспокоился, что ему может понадобиться слишком много времени, чтобы вовремя вернуться в холодный дворец». Хан Сень, Хан Ман Эр и остальные весело ужинали в холле гостиницы. Вдруг он ощутил некое хорошо знакомое ему присутствие. Подняв голову, он заметил в холле ту самую женщину Верховного Короля, с которой уже сталкивался. До этого момента она не успела покинуть территорию Ребейтов. Более того, она прибыла в ксеногенное пространство шестой звезды. Должно быть, она также искала украденное сокровище разрушителей. Что же он смог украсть, задаюсь вопросом. Из-за этого даже люди Верховного Короля вышли на его поиски. Хансень был потрясен. Женщина Верховного Короля тоже увидела его, однако притворилась, что не заметила. Пройдя мимо, девушка устроилась у окна. Хансень не придавал ей особого значения. По его мнению, раз уж девушка решила не обращать на него внимания, то ему нет смысла подходить к ней. Он может навлечь на себя неприятности. Спустя некоторое время Хан Сенью видел, как множество представителей разных рас вошли в ресторан. Многие из элиты, отправившиеся на поиски предателя, прибыли в «Стальной город». Только сейчас они смогли осознать проблему. Предатель разрушителей перестал скрываться. Этот преступник изменил свою личность, и теперь никто не знал, кто это мог быть. В ресторан зашли несколько бут. В частности, один маркиз подошел к Хансеню и склонился перед ним. — А метабха, господин хан, я хочу поблагодарить вас за то, что вы спасли меня. Хансень хорошо запомнил этого Будду в качестве одного из маркизов, которых он спас в мире металла. Однако он не знал его имени. «Не нужно благодарности, я просто пытался спасти себя», — безмятежно ответил Хансень. Услышав разговор Хансеня и маркиза Будды, к ним подошли несколько маркизов и герцогов. Среди них был и Кан. Увидев хан Сеня, он улыбнулся и сел рядом с ним. Брат Хан, неужели это такое совпадение? Наша встреча снова состоялась. До меня дошли слухи, будто ты заморозил барра. Это действительно очень страшно. Ты стал маркизом немного поздновато, не так ли? Если бы ты стал маркизом чуть раньше, готов поспорить, что доллар встретился бы с тобой. «Ты должен был бы стать первым именем в свитке гена бытия». Кан стал довольно несносным подхалимом. Представители элиты смотрели на Хансеня со сложными выражениями лиц. На похвалу Кана Хансен не обратил внимания. Он был словно таракан, который все никак не умирал. Хотя Кан был всего лишь маркизом, Хан Сень дважды пытался убить его гигантское тело, голема, и потерпел неудачу. Кан был все еще жив, и куда бы Хансен ни шел, он постоянно натыкался на этого надоедливого типа. Пробурчал Кан, при этом его лицо слегка стало бледным. Это было связано с тем, что в заведение вошел крупный мужчина, сжимавший в руках костяной нож. Когда Хан Сень повернул голову, он увидел там Барра, который держал в руке свой костяной нож. Замораживающий эффект исчез. От появления Барра весь вестибюль замер. Этот безжалостный человек готов был убить кого угодно и где угодно. Его не волновали ни закон, ни мораль. Кан увидел, что Бар приближается и встал. Он принужденно улыбнулся Хан Сеню и сказал «Ну, до скорого». После этого Кан вернулся за стол, за которым сидел раньше вместе с остальными своими собратьями-демонами. Подойдя к Хан Сеню, бар с холодностью произнес «Я тебя съем». Не дожидаясь ответа Хан Сеня, он подошел к другому столу и воткнул костяной ноши в землю. Усевшись там, он смотрел на противника, не мигая. На самом деле Хан Сень прекрасно знал, что Барру не удалось найти способ полностью разморозиться, в противном случае чудовище поразило бы его безо всяких слов. О том, что происходило, не было известно никому, хотя там и было много герцогов и маркизов, которые толпясь заполняли вестибюль. «Разрешите здесь присесть», — раздался голос неподалеку от Хан Сеня. Глава 2180. Встреча в Холле. Когда Хан Сень приподнял голову, он увидел, что рядом с ним стоит женщина перо Ее голубые глаза и светлые волосы были очень привлекательны. Снежно-белые крылья выглядели невероятно красивыми, а на великолепные изгибы ее тела трудно было не обратить внимания. Осмотревшись, Хансен обнаружил, что все свободные столики уже были заняты. В ресторане оставалось не так много свободных мест. Бар сидел за столом совершенно один, но желающих сесть с ним не нашлось. «Как скажете». ответил Хан Сень невозмутимо. После этого он продолжил игнорировать присутствие женщины-пера, снова принявшись за еду. Казалось, что-то здесь было не так. В воздухе витало напряжение, и Хан Сень невольно заподозрил, что вот-вот произойдет что-то неладное. Поэтому он намеревался задержаться на месте и понаблюдать за тем, как будут разворачиваться события. Женщина-перо распорядилась принести ей чего-нибудь перекусить, правда, она ничего не говорила. Все время она молча сидела на своем месте, а после того, как ей подали еду, приступила к ней, не издав ни звука. Большое количество существ вошло в ресторан, но свободных столиков для них уже не было». Они толпились в помещении, высматривая местечко, чтобы расположиться поблизости с кем-нибудь из представителей той же расы. Не найдя себе свободного места, они становились у стены, не желая уходить. В конечном итоге явился герцог с бычьей головой. Вместе с несколькими ему подобными он пересел за стол женщины Верховного Короля». Ничего не говоря, они просто потянулись к стульям. При этом Хансень был уверен, что дальнейшее будет занимательным. — Проваливайте! — прорычала женщина Верховного Короля, не дождавшись, пока быки успокоятся. — Девушка, не стоит так дерзить! Это добром для тебя не кончится! С холодным выражением лица взглянул на нее быкоголовый герцог. Ему вовсе не хотелось выполнять предостережение подчиненной верховного короля. Он улыбнулся, усаживаясь на свободное место. «Проклятие!» — со вздохом произнес хан Сень. «Ему было известно, что они — безмозглые люди». Если даже герцог до сих пор был не в курсе, что она является представительницей Верховного Короля, он должен был понять, что что-то не так, когда увидел сидящую в одиночестве женщину, в то время как все остальные столы были забиты до отказа другими людьми. И помимо того, что он попросил присесть, он еще посмел провоцировать ее грубыми словами». Не успел герцог с бычьей головой усесться, как эта женщина шевельнула рукой. Однако не смог быкоголовый мужчина осознать, что случилось, как тут же был отправлен в полет. При падении герцог врезался в стену и пробил ее. В результате он вылетел из ресторана-отеля и покатился по земле. Он с трудом поднялся на ноги, из его рта хлынула кровь. Все шокированно уставились на женщину из команды верховного короля. Другие быкоголовые мужчины, находившиеся рядом с ней, испуганно отпрянули назад, а затем бросились бежать. Они подхватили раненного быкоголового герцога и, не говоря ни слова, убежали. Невзирая на то, что быкоголовый герцог не принадлежал к настоящей элите, он чуть не погиб от незначительной пощечины, полученной от этой женщины. Очевидно, она обладала огромной силой. Цинли подсела к Хансеню и тихо сказала. «В данный момент представители всех раз уверены, что предатель прячется где-то в стальном городе. Они проверяют все вокруг в надежде найти его. Быкоголовые и разрушители, похоже, тоже связаны между собой. Полагаю, они были посланы сюда, чтобы проверить эту женщину. Никто не ожидал, что женщина окажется такой сильной, и поэтому они гадают, не она ли предательница». «Известно тебе, откуда родом предатель?» — поинтересовался Хан Сень. Подумав немного, Цин Ли добавила. «Предатель разрушителей на самом деле не является одним из них, просто он был посторонним, присоединившимся к ним. Разрушители не сообщили, какому роду принадлежит этот тип, так что пока мы не имеем ни малейшего понятия, кто это может быть». Как показало наше собственное расследование, принадлежность предателя к той или иной расе еще предстоит выяснить, кроме того, велика вероятность, что предатель может превращаться в представителя любой расы. Затем Ценли пристально взглянула на женщину перо. От подозрения она недоверчиво прищурила глаза». Хан Сень утвердительно кивнул и добавил, «Тебе известно, что именно за богатство похитил предатель?» Цин Ли усмехнулась и продолжила. Появились некоторые сведения, однако мне непонятно, правдивы они или нет. Судя по всему, предатель выкрал обжествленное сокровище, которое именуется Библия Разрушителей. Именно по этой причине Разрушители в ужасе, поэтому им действительно необходимо отыскать предателя и отвоевать Библию Разрушителей. В поисках сокровища также участвуют представители всех рас. В связи с этим ситуация стала такой сложной. — Как ты узнала об этом? — Хан Сень удивленно посмотрел на нее. — Неизвестно, что является первоисточником, однако данная тема обсуждается повсеместно. Цен Ли растерялась, а затем спросила Хан Сеня. — А ты думаешь, что это неправда? — Хан Сень неопределенно улыбнулся. «Да я просто интересуюсь. Возможно, предатель распространил эту информацию сам, рассчитывая спровоцировать весь этот хаос. Может быть, благодаря этому ему и удалось выжить. В ином случае что-то настолько секретное не распространилось бы так быстро. Это, конечно, всего лишь предположение. На самом деле я почти ничего не знаю». Сделав небольшую паузу, Хан Сень продолжил. «А что представляет собой Библия разрушителей? Звучит как гена искусства. Почему она считается сокровищем?» Тогда Цен Ли с удивлением посмотрела на Хан Сеня. «Неужели ты до сих пор не слыхал о Библии разрушителей?» «Это сокровище разрушителей. Согласно легенде, когда Альфа-разрушитель умер, его ксеногенный ген превратился в обожествленное сокровище. В нем содержится сила Альфа-разрушителя. Правда, получить эту силу в наследство очень сложно, постичь ее никто не может, поэтому они не могут воспользоваться силой Библии-разрушителей». Но даже несмотря на это, Библия разрушителей по-прежнему является для них величайшим сокровищем. Они бережно хранят ее, потому что она представляет их расу в целом, поэтому разрушители очень хотят вернуть себе свою утрату. Никакая другая раса не имеет права брать ее». В ответ Хан Сень промолчал, однако мысленно сказал. «Обожествленное сокровище действительно звучит ценно, особенно если оно несет в себе силу альфа-разрушителя. Неудивительно, что все за ним охотятся, даже я стал задумываться, где можно его отыскать. Независимо от этого, любой, кто возьмет его, будет встречен сильным гневом со стороны разрушителей». Хан Сень обратил внимание, что маркиз и герцог разрушителей уставились на зеро, Ханьман эр маленького ангела и женщину-перо. В их взглядах читалось какое-то беспокойство. Сердце Хан Сеня подпрыгнуло, и он подумал, неужели они действительно узнали, что предатель, укравший Библию разрушителей, был не мужчиной, а женщиной? и тут хансень обратил внимание на женщину перо. если предателем была женщина, то женщина перо оказалась действительно подозрительной в конце концов она была совершенно одна по мере того как хансень смотрел на нее ему становилось все интереснее и интереснее. Внешне женщина выглядела как обычная маркиза Перьев, но когда Хансень просканировал ее, аурой Дун Сюань оказалось, что ее аура была не более чем маскировкой. Присутствие этой женщины действительно было очень таинственным. Она обладала такой глубиной, до которой аура Хансеня даже не могла дотянуться. — Может ли она быть настоящей предательницей разрушителей? — размышлял Хан Сень.